Глава 6 Резкие скачки настроения. Небольшое затишье перед самой настоящей бурей. Впервые с того момента, как Хиро покинул капсулу и узнал о новой реальности, в которой оказался, он искренне и открыто улыбнулся, глядя на Светлану. Командир постоянно думал о том, что произошло в прошлый раз с девушкой, как он поступил, и корил себя за это. Мог же предупредить заранее, но понадеялся, что они, пройдя через горнила постапокалипсиса, стычек и драк не допустят такой нелепой ошибки. А получилось! На что она понадеялась? На то, что он никак не отреагировал на Луну? Эх, женская логика не «Понятно!» Глядя на её неловкое поведение и на то, какими глазами она на него смотрит, отказать в просьбе перекусить вместе со всеми он не мог. Парень прекрасно понимал, что она всё ещё находится не в лучшей своей форме. Свету потряхивала, и хоть она оттянулась к нему, но давалось это ей с трудом. Пережитые события ещё долго будут её мучать. Человеческая психика – хрупкая вещь, однако Хиро ей не медбрат, и с этим ничего нельзя поделать. Да что уж там говорить, он и сам в последнее время постоянно на нервах. Часики неумолимо приближают его к не самому лучшему концу, но даже так подтолкнуть бойца к обрыву безумия, а Светлана сейчас именно боец его отряда, капитан, был не способен. «Вполне возможно, что в скором времени у него не будет возможности ни просто поговорить, ни... вообще!» Отогнав негативные мысли, парень обратился через передатчик к разведчику. «Артур, Светлана пришла в себя и хочет накрыть для всех нас шикарный стол. Бросив мимолетный взгляд на Сару, жестами показал врачу, чтобы она увела с собой девушку на станцию». Командиру ещё предстояло решить несколько вопросов на корабле, и их присутствие здесь совсем не обязательно. Тем более Радомир и Луна места себе не находят в переживании о сестрёнке. Увидев кивок врача, он подмигнул девушкам и нарочито бодрым тоном закончил «Ты как, с нами?». Сара разгадала задумку парня и, поддерживая девушку, повела её на кухню. Взволнованная Светлана задумчиво оглянулась на Хира, но, увидев его доброжелательную улыбку и открытый взгляд, успокоилась. Спустя минуту обе землянки скрылись из виду, оставив его в одиночестве. относительном если быть совсем точным, Рокер со своей подругой все это время наблюдали за происходящим с любопытством, ожидая развязки. «Вижу, вы собираетесь устроить небольшую пирушку». Стоило девушкам скрыться за ближайшим поворотом, подошёл к командиру гитарист. «И нас, конечно же, звать никто не собирается. Не переживай. Мы с Илоной прекрасно понимаем своё положение. Сейчас мы пленники, и нас не касаются ваши внутренние дела. Может, нам пока вернуться в выделенные покои. Мы вроде бы в них уже обжились. Каждый угол обос... Осмотрели». «Не зачёт!» – Незачёт. скосив на парня глаза, усмехнулся инопланетянин. «Чего?» – опешил музыкант. «Твой шок-контент не сработал», – пояснил командир. «Вы даже и не пытались ничего испортить в выделенной вам каюте». «Так, может, мы там подождём?» – несмело вмешалась магичка. «С чего бы это?» – вздёрнул бровь Хиро, смирив парочку смеющимся взглядом. У него, на удивление, настроение резко подскочило. «Из-за чего? Почему?» Парню не хотелось сейчас заниматься с самим собой психоанализом, поэтому он махнул рукой. «Назовём сегодняшний день исключением. Вы же должны понимать, ради чего и кого согласились на мои условия. Придётся немного отложить наши планы». а вы в это время сможете пообщаться и познакомиться с остальными членами команды. Вам просто необходимо увидеть всё своими собственными глазами. И тогда большинство вопросов, которые у вас наверняка накопились, отпадут сами собой. Считайте это знаком свыше. «Мы действительно можем отправиться с вами?» – удивилась Илона, а Рокер стоял с задумчивым выражением лица – Я думала, вы до самого последнего момента будете ограничивать наши контакты с остальными. Это не похоже на плен. Ответить парень не успел. К нему через динамик обратился разведчик. Мне бы очень хотелось в этом поучаствовать, но вынужден отказаться. Разговор с пленными предстоит серьёзный, и лучше его не откладывать, тихо заговорил он. Им известно слишком много информации, которая может быть полезна в предстоящей миссии, и чем быстрее разрешить этот вопрос, тем лучше. «Хорошо, я передам Саре, что тебя не будет, а Светлану попрошу отложить для тебя самые вкусные кусочки», – прервал слишком откровенный разговор командир, опять ругая себя, что не предупредил СБшника о том, что по громкой связи никаких рабочих разговоров вести не стоит, Скорее всего, Артур и так завуалировал всё, что можно, но если он так в открытую сказал, что ему не до обеда, значит, дело действительно серьёзное и не терпит отлагательств. Командир доверял мнению и умениям разведчика и не собирался его останавливать. «Работай, рассчитываю на тебя. Можете быть спокойны, всё будет сделано в лучшем виде». Спокойно и уверенно ответил мужчина, ненадолго замолчав. Последние его слова приятно разлились теплом внутри парня. «Постарайтесь там, вам предстоит нелёгкий разговор. Но я в вас верю, командир!» «Спасибо», – коротко ответил Хиро и отключился. Повернувшись к ничего не понимающему музыканту и самопровозглашённой чародейке, он усмехнулся И на всякий случай решил уточнить. «Сейчас вы увидите то, что я не собирался вам показывать. Постарайтесь вести себя прилично и не вздумайте наделать глупостей. Вы всё ещё находитесь в статусе пленников». «После всего увиденного прежде нас уже будет сложно чем-то удивить», – кочевряжись, прояснёс гитарист, выпячивая грудь. Разве что это будет что-то из ряда вон выходящее. Рукер на этот момент ещё даже не представлял, насколько он ошибался. «Паяц!» – хлопнуло его по спине Илона, кто недавно утверждал, что не желает получить пулю из-за своего несдержанного языка. Больше не говоря ни слова, Хиро переместился вместе с ними на станцию прямо в рубку управления. В этот раз здесь находилась Аторова, которая сразу же заметила появление новых действующих лиц. Настя с улыбкой подскочила к командиру, с интересом его рассматривая. Слава богу, он успел накинуть на себя самую закрытую одежду. Ремонтный комбез, который прикрывал большую часть повреждений, даже шею. Но от вездесущего носа любопытной девушки так просто скрыть случившиеся с ним перемены не удалось. Казалось, она обладает какими-то особыми способностями и способна подмечать малейшие детали. Может проверить её глаза? Вдруг у неё способности рентгена или скана? «Шеф! Давно вас не видела!» Обойдя несколько кругов вокруг Хира задумчивым видом, она лишь в самый последний момент обратила внимание на то, что он не один. «А это кто?» А Турва внимательно изучала Рокера и его спутницу, не отходя от парня. Под её пристальным изучающим взглядом гитарист немного стушевался, а вот Илоне было всё равно. Она с открытым ртом смотрела в иллюминатор, а её глаза округлились настолько, что были готовы вывалиться из орбит. «Мы... мы что? В космосе?» Хрипло заикающимся голосом спросила девушка. Она попыталась сделать шаг в сторону панорамного окна, но её ноги подкосились, и чародейка плюхнулась на пятую точку. «Это что? Правда? Я не сплю сейчас?» В этот момент музыкант впервые обратил внимание на иллюминатор. До этого он не сводил взгляда с командира и оторвы. Стоило ему увидеть открывшийся вид, как он сразу же подбежал к нему и прилип всем телом, будто собираясь выдавить его. Если бы Рокер в этот момент видел своё лицо со стороны, то был бы сильно удивлён проявленным им же эмоциям. Это экран? Монитор? Картинка? Если бы Рокер в этот момент видел себя со стороны, то был бы шокирован своим поведением. хирок кто ты, мать твою, такой?» С трудом оторвавшись от вида земли, он повернулся и безумным взглядом посмотрел на капитана. Вся его напускная придурковатость и агрессия испарились. Сейчас на Хиро смотрел совсем другой человек. «Что все это значит?» «Не переживайте, все мы впервые при посещении станции были морально убиты таким видом». «Правда, тогда всё было немного проще», – на правах сторожила заговорила Аторва. «Но могу с уверенностью вам сказать одно. То, что вы видите сейчас, ещё цветочки по сравнению с тем, что вы увидите дальше. Кстати, меня зовут Анастасия. Для друзей Настя или Аторва на данный момент я выполняю функцию заместителя командира». Самодовольно вздёрнув подбородок, прояснесла девушка, всем своим видом показывая, насколько она значимая и весомая фигура. Хиро лишь покачал головой и отвернулся, чтобы она не заметила его сдерживаемый смех. «Вазу в дальнейшем появится ещё очень много вопросов», — спокойно заговорил он, обращаясь к пленникам. «Они ловили каждое его слово». Но времени у нас мало, поэтому экскурсию мы отложим. Настя, Света уже чувствует себя немного лучше и сейчас вместе с Сарой собираются приготовить для всех ужин. Не поможешь им с этим? Света вернулась в норму. Не переживайте, ради такого мы приготовим такое. Самые вкусные, самые лучшие блюда. пируем подскочила оторва и метнулась в сторону выхода, повизгивая и подпрыгивая на ходу, как ребёнок. «Хоть и говорил, что не собираюсь проводить для вас экскурсию, я всё же немного лукавил». Дождавшись, пока девушка скрылась из виду, продолжил командир. «Следуйте за мной». Пленники не стали задавать лишних вопросов и быстро выполнили указания. В последнее время Хиро слишком редко бывал на станции, и ему хотелось своими глазами увидеть, как сейчас на ней обстоят дела. Тем более, что всё это легко может в ближайшее время исчезнуть. Первым делом он направился на следующий ярус во владение Луны. Музыканты и чародейка следовали за ним по пятам – Их головы крутились то налево, то направо, не хватало только голоса из динамика, который бы вещал «А сейчас мы проходим». Молодые люди внимательно рассматривали всё, что встречали по пути. Каково же было их удивление, когда они увидели огромное помещение со множеством грядок, моркови и свёкла выглядывали из земли, ботва картошки высохла, но стойко торчала, намекая, что скоро нужно собирать урожай. Какая-то зелень радовала глаз буйной растительностью. Шок был настолько сильным, что они застыли в проходе и немигающим взглядом смотрели по сторонам. Лунамила сразу же заметила появление командира. Как и детишки, побросав инструменты, они всей оравой бросились к нему. «Командир!» – закричала агроном. Она настолько сильно разогналась, стараясь обогнать мальчишек, что не успела вовремя затормозить. Хиро пришлось подхватить её на руки, иначе она бы наверняка расшибла себе лоб. «Я так рада, что вы наконец-то появились на станции!» У меня накопилось столько неотложных дел и важных вопросов, которые нужно с вами обсудить. Твоя старшая сестрёнка пришла в себя и прямо сейчас готовит для всех нас шикарный стол. Ставя девушку на ноги, сразу же зашёл парень с козырей. Я пришёл за тобой. Светик, сестрёнка! Глаза Луны ярко загорелись, но в отличие от оторвы, она не понеслась, сломя голову на нижний ярус. «Раз она вернулась на станцию, значит, ей стало лучше. Я бы очень хотела как можно скорее её увидеть, но...» Мелкая резко стала серьёзной и собранной. «Вода в том кубе, что вы в прошлый раз поставили на исходе. Если ничего не предпринять в ближайшее время, то это может очень сильно отразиться на нашем следующем урожае». «Какая же ты умница!» Нежно погладил её по голове парень. Несмотря на то, что Лунамила узнала о появлении на станции Светланы, за которую всё это время она переживала, ответственность девушка возвела в ранг и в первую очередь заговорила о более насущных вопросах. Это ли не признак того, что она повзрослела и начала принимать более взвешенные решения по сравнению с той прошлой собой? Хиро было немного грустно, что ей пришлось настолько рано повзрослеть. В одночасье. Но он был рад этим переменам. Теперь он может совершенно спокойно, без переживаний, доверять мелкой, как спецу. «Поможешь мне немного?» Он поднялся и уже собирался уходить, но заметил, как детишки с интересом рассматривают незнакомцев. Виктория, самая маленькая из них – Протягивала свою любимую игрушку Илоне, а там свою очередь со слезами на глазах и неприкрытой радостью смотрела на малышку. В то же время два брата обступили гитариста и ходили вокруг него, будто он статуя. Тот, не обращая на хоровод по цене внимания, с недоверием смотрел на вотчину агронома. «Илона, Игорь, погуляйте с детишками, осмотритесь здесь. Они помогают Лунамиле и покажут вам, как и что здесь устроено, а я ненадолго отойду. Но предупреждаю сразу, ничего без разрешения Луны не трогать». Он ещё раз погладил агронома по голове, показывая, кто здесь главный. «Это место полностью находится под её контролем. Даже я не могу здесь творить то, что вздумается. Я скоро вернусь». Ухиира как ни странно душа пела. он бы и сам непонятно от чего пробежался бы со свистом и с гикаем, но ему не двенадцать и не сто, чтобы дурачиться. Чтобы хоть как-то выплеснуть непонятное озорство, он подходил мелкую на руки и усадил к себе на плечо. Луна хоть и сильно удивилась такому поведению командира, но взвистнула и вцепилась в руки командира. так же, как когда-то давно ее катал братишка. Внутри что-то вновь неуловимо изменилось, но она пока этого не понимала. Сейчас все ее мысли были заняты другим управлением своего самого крутого, сильного и надежного средства передвижения. В том, что это именно так, девушка не сомневалась». Таким образом, путь, на который обычно уходит совсем немного времени, длился в несколько раз дольше. Хира в шутливой манере то ускорялся, то замедлялся, а иногда наворачивал круги вокруг одного небольшого поля, отчего Луна Мила хохотала. Такого восторга она не испытывала давно и была искренне благодарна парню за то, что он подарил ей немного радости в этот момент». Тем не менее, всё рано или поздно кончается. И это необычное путешествие, закончившееся возле куба с водой тоже. Аккуратно спустив мелкую на землю, Хиро удивился настолько сильным скачкам в его настроении. Раньше он не позволял себе так открыто проявлять эмоции, а сейчас... Вполне возможно, что в луне он видит пересвет, из-за этого... Отбросив нахлынувшие воспоминания о сестрёнке, он, не убирая улыбку с лица, заговорил. «Поможешь отсоединить мне от куба все установки?» Мелкая кивнула и сразу же приступила к делу. Через несколько минут резервуар с водой был полностью освобождён от систем полива. «Никуда не уходи!» Дотронувшись до куба рукой, парень сразу же переместился на корабль. «Командир!» – неожиданно заговорил Искин. «Срочный приказ? Что-то случилось на станции?» «Возникло неотложное дело», – отмахнулся Хиро. «Насколько заполнены резервуары?» «Оба заполнены на 100%, поэтому система фильтрации в данный момент отключена и энергия перенаправлена на другие нужды. Также все медицинские капсулы и карантинная зона перешли в спящий режим, из-за чего почти всё перенаправлено на починку». По моим подсчётам, в ближайшие несколько дней, если текущая обстановка не изменится, мы сможем полностью починить наш собственный генератор, и тогда количество получаемой энергии вырастет в разы. Отлично! Это действительно хорошая новость, Кивнул Хиро. Если получится восстановить собственные источники энергии, то о покупках дополнительных термогенераторов можно забыть. «А значит, финансы можно будет пустить на что-то другое. Я сейчас заберу с собой один из резервуаров на станцию для полива полей, а ты принимай на баланс пустой, необходимо его наполнить. На это уйдёт немного времени, максимум шесть, в лучшем случае пять часов. Приступай, оставляю это на тебя». Командиру было, что обсудить с Искином, но заставлять Луну ждать он не хотел. Прикоснувшись к полному кубу, он вновь перенёсся на станцию, появившись почти перед самым носом у Мелкой. Та вскрикнула от неожиданности и немного отпрянула. «А вот и я. Ну что, теперь нам будет нужно всё подключить. Справимся?» «Конечно!» Уверенно прояснесла Луна, сразу же приступив к работе. Вдвоём, в четыре руки, они управились быстро, и девушка сразу же включила систему полива. «Командир, а где вы так быстро смогли взять столько воды? Набрали в море?» «Можно и так сказать», – усмехнулся он, глядя на резвящихся детишек, которые, словно маленькие буксирчики, таскали по агроцентру пленников. И Лона улыбалась и что-то выспрашивала у ребятни, да и в гитаристе произошли существенные изменения. Он ходил весь задумчивый, надолго останавливаясь около огороженных небольшим забором полей. Луна всё это время тщательно развивала своё хозяйство, и сейчас Хиро уже сам не знал, что на них можно найти. В общей сложности капитан насчитал не меньше 50 огороженных участков. «Ну что, наш всемогущий агроном, мы теперь можем отправиться к твоей сестрёнке?» «Конечно, я так соскучилась и очень хочу её увидеть!» Расцвела Луна и быстро направилась к выходу. Настолько быстро, что в этот раз нагонять её пришлось самому командиру. «Я понимаю, что скоро сама её увижу, но...» Замелась ненадолго Луна, притормаживая и глядя парню прямо в глаза. «Как она там?» чувствует себя лучше, большего сказать пока не могу. Насчет этого лучше спрашивать у Сары, если она раскроет эту информацию», – вздохнул Хиро. «Но постарайся не сильно наседать на нее, она все еще слишком слаба». «Я подарю ей столько любви, что она сможет в ней утонуть». Мечтательно улыбнулась мелкая и, больше не задерживаясь, как недавно оторва, рванула на нижние ярусы. Как обычно, разгребать все остальные вопросы досталось командиру. Ну что, насмотрелись, подошёл он к пленным, которых окружили дети. Виктория уже настолько сильно привязалась к Илоне, что не отходила от неё ни на шаг. Мальчишки же крутились около музыканта, и хоть тот больше от них отмахивался, но так просто сдаваться эти непоседы не собирались. «Пойдёмте, думаю, нас уже ждут. Или никому не интересно, что нам там приготовили девушки?» Не дожидаясь ответа, полностью уверенный в том, что все последуют за ним, командир вышел из помещения и быстро направился на нижние ярусы. Естественно, напоминание о еде не прошло мимо, и пацаны бросились со всех ног на кухню. Виктория же, чинно взяв за руку Илону, шла, словно взрослая. Так они и добрались к накрытому столу. Как он и думал, их уже здесь ждали. Радомир крутился возле Светланы с крайне виноватым и встревоженным видом, больше мешая, чем помогая. Настя вместе с Сарой выставляли последние тарелки с приготовленным угощением на стол – А Луна вцепилась в старшую сестру и не отпускала, будто боясь, что как только это сделает, та исчезнет. Света была немного шокирована таким количеством внимания к своей персоне, но не отталкивала ни родственников, ни остальных членов команды, а наоборот, старалась как можно больше с ними разговаривать, дотрагиваться до них. Заметив появление командира с ребятнёй и пленниками, она посмотрела прямо ему в глаза. И грустно улыбнулась. Видя перемену своей пациентки, слово взяла Сара. «Ну что, где опять носит этого бездельника?» Хиру показал, что тот занят, на что она лишь кивнула и продолжила строгим тоном. «Оно быстро все мыть руки и за стол. И поторопитесь, а то все остынет». Повторять дважды не пришлось. В углу импровизированной столовой находился небольшой умывальник. Вода к нему, естественно, была подведена. Мыло и полотенце разместились рядом. Командир тяжело вздохнул, понимая, что на станции нужно провести полноценный водопровод или его подобие. Постоянно перемещаться на корабль с целью принять душ или постирать вещи, то еще удовольствие – Закончив сводными процедурами, все расселись за столом и направили свой взгляд на командира. Как и в прошлый раз, они не собирались начинать, пока он что-то не скажет, а ему было что сказать. «Я очень рад видеть всех вас сегодня здесь», – он бросил мимолетный взгляд на Ингу нового жильца станции, спасённую от бандитов, Она ещё не заключила с ним контракт, и в ближайшее время он собирался это исправить. Девушка смирно сидела по левую руку от Сары, в то время как Света по правую. Она застенчиво смотрела в пол и боялась поднять взгляд на своего спасителя. «Совсем недавно нам пришлось столкнуться со множеством трудностей, и одной из них стал я. Света пострадала». договорить ему не дали я всем очень признательна за беспокойство обо мне каждому из вас перебила командира света поднявшись за последнее время мне пришлось пережить многое и пересмотреть свои взгляды на жизнь первое время я действительно винила во всем командира но тщательно обдумав произошедшее пришла к выводу во всей этой истории есть и моя вина я была слишком небрежна и неосторожна Девушка запнулась и смущенно опустила взгляд вниз. Никто в этот момент не стал вмешиваться, прерывая образовавшуюся паузу. Света глубоко вздохнула, покраснела и, уставившись в глаза Хира, торопливо заговорила, нервничая, избиваясь. «Увидев ваше застывшее лицо, я напрочь забыла обо всём. Я впервые почувствовала такое... «К парню! Наверное, я сошла с ума!» «Я действовала на инстинктах, не буду скрывать. В тот момент я хотела поцеловать командира, воспользовавшись ситуацией. Да, я не собираюсь это скрывать, я действительно испытываю к нему чувства. Не знаю, можно ли назвать это любовью или чем-то другим, но из-за своего поступка я принесла столько проблем всем. Я имею в виду всему отряду. Как можно быстрее я собираюсь вернуться к своей работе, полностью погрузившись в неё и, надеюсь, так смогу загладить свою вину». «Света!» – хотел влезть в её манулократ, но она его перебила. «Не надо, Радамир! Мне уже поведали о твоём поведении с командиром. Конечно, я благодарна тебе за заботу обо мне, но...» «В тот момент ты напрочь забыл о своей второй сестре Луне. Что было бы, окажись командирней тем, кем он есть? Вы бы оказались в тот же момент на улице в городе, кишащем этими мерзкими тварями!» Он каждый раз рискует своей жизнью ради того, чтобы сделать уже нашу жизнь лучше, и сейчас он может...» В этот момент девушка разрыдалась, а Сара сразу же поднялась и начала её успокаивать. Рад сидел грустный и подавленный, он постоянно переводил взгляд со своих сестёр на командира и обратно. Внутри него бушевало столько чувств и эмоций, что он просто места себе не находил. Дабы их шикарно накрытый стол не превратился в исповедальню, слово снова взял Хиро. «Давайте сегодня забудем обо всех разногласиях и хорошо набьем свои животы, тем более еда, приготовленная девушками, этого заслуживает», – усмехнулся он, подавая пример и накладывая к себе в тарелку несколько блюд. Никто не собирался отставать от него в этом вопросе. Через несколько мгновений приборы застучали с высокой периодичностью. Дальнейшее застолье было приятным. Все старались не поднимать грустные темы и в силу своих способностей рассказывали занятные истории и анекдоты. Еда оказалась действительно вкусной. Помимо овощей, девушки использовали и добытые у гитариста запасы с мясом поэтому обилие блюд поражало воображение. Особенно сильно налегали на них Илона и Рокер, чуть ли не со слезами на глазах. Спустя примерно час, когда все наелись и наговорились, Хиро поднялся и кивнул музыканту. «Пойдем, время поджимает». Тот без лишних слов поднялся и подошел к парню. В его взгляде уже не было ни злобы, ни ненависти. Оглядев всех, командир напоследок произнёс, «Постарайтесь к моему возвращению приготовить отчёты по работе каждого направления, возможно, количество жильцов в ближайшее время увеличится, будьте к этому готовы и примите соответствующие меры, и… Не стоит за меня переживать, от меня не так просто избавиться». Хиро не стал дожидаться ответа от членов отряда, чтобы не затягивать прощание. Спустя несколько мгновений они с Рокером оказались на корабле. Стоило им появиться, почти сразу же подбежал уставший Артур. «Командир, я закончил!» Разведчик переслал готовый отчёт парню на голографический монитор. Тот внимательно его прочитал и хищно улыбнулся. «Землян?» аж передёрнула от такой улыбки. «Какие будут дальнейшие указания? Бери наших пленников и направляйся в арсенал». Отдал он указания и чуть не за шкирку потащил за собой гитариста. «В ближайшее время нам предстоит самая настоящая охота». Тогда ещё никто не знал, во что это всё выльется.